Глава 318. Беспомощность шести наций. Конвой остановился, и полчища игроков, стоя вдалеке, наблюдали за ящиками с припасами, сложенными в небольшую гору. Избранные профессиональные игроки стояли у ящиков, не двигаясь. Что касается Хан Сяо, который приковал к себе все внимание игроков, он просто стоял один в стороне и смотрел на небо, как будто чего-то ждал. Довольно много игроков активировали функцию записи с волнением. Похоже, они отбывают сегодня. Всем было любопытно, как Хан Сяо покинет планету Аквамарин. Игроки долго ждали этого момента. Они последовали за взглядом Хан Сяо и посмотрели вверх. Уже светало, и первые лучи Солнца показались за горизонтом. Небеса и Земля прояснились, прогоняя тьму. В этот момент в области прямо над конвоем появилась маленькая черная точка размером с муравья. Приглядевшись внимательно, они увидели очертания космического корабля, медленно спускающегося к планете. «Смотрите! Это космический корабль!» Игроки были взволнованы и шумно разговаривали друг с другом. Но наблюдая, как тень космического корабля становилась всё больше и больше, что даже небо начало тускнеть, волнение и шум толпы быстро стихли. Десятки тысяч людей зависли. Сцена перед их глазами была настолько шокирующей, что они потеряли дар речи. Когда космический корабль всё ещё находился высоко в небе, он был похож на небольшую фасолинку. И лишь когда космический корабль оказался в нескольких сотнях метров над толпой, они осознали величие этого корабля. Он был достаточно большим, чтобы перекрыть всё небо над их головами. Боже мой! Насколько огромен этот корабль! Смотря на небо, игроки не видели ничего, кроме чёрного космического корабля, размеры которого простирались до горизонта. Многие сразу же вспомнили популярный стих, когда приземлился космический корабль. Темные тучи нависали над городом, угрожая его разрушить. Звезда Короткого Рога была главным космическим кораблем туристической группы. Крупный коммерческий космический корабль имел полностью автономную экосистему и был сопоставим по размерам с космической станцией. Он мог путешествовать по космосу в течение долгого времени. Имел различное локационное оборудование для навигации, мощные турели и высокоэнергетический щит для обороны. Только этот единственный космический корабль мог стереть в порошок планету Аквамарин. Толпа была в шоке, особенно избранные профессиональные игроки. Они глубоко вздохнули. По их мнению, каким бы сильным ни был Хан Сяо, он был всего лишь персонажем планеты Аквамарин. Но он смог позволить с е б е сесть на борт такого большого космического корабля. Это было просто феноменально. Так как к а н Сяо проявил такую мощь и способности, его товарищи по команде начали обретать уверенность. Великолепная футуристическая сцена оставила стильное впечатление в сердцах игроков. Чудовищная техника и естественная среда идеально сочетались друг с другом, и сцена была похожа на какую-нибудь заставку рабочего стола. Игроки быстро включили камеры и сфотографировали изображение. Один из блоков отделился от основного корпуса космического корабля и, и спуская голубое пламя, медленно приземлился прямо перед х а н Сяо, поднимая пыль в округе. Это был специализированный челнок, для транспортировки пассажиров на борт космического корабля. Обшивка челнока была выполнена в стиле хай-тек, с очень чистой детальной структурой. Дверь челнока открылась, и к Хан Сяо вытянулся лестничный пираб. «Пошли! Не могу дождаться, чтобы выпить!» Кэрлот без колебаний зашел внутрь челнока, чувствуя огромное облегчение. Хан Сяо махнул игрокам, чтобы те перенесли ящики с припасами в челнок. После того, как все погрузились, дверь челнока закрылась, И он, оторвавшись от Земли, снова пристыковался к звезде короткого рога. Через несколько секунд звезда короткого рога быстро начала отделяться. Несмотря на свою огромную массу, корабль не издавал шума и не выпускал пламени, вызывая у толпы странные чувства. Когда звезда короткого рога прибыла к планете, она выключила двигатели и использовала только антигравитационное ядро для экономии топлива. Через иллюминатор Хэнсяо посмотрел вниз на людей, превращавшихся в муравьёв. И глубоко вздохнул. Проведя столько времени на этой планете, я наконец-то смог покинуть её. И они исчезли в небе. На равнине миллионы игроков наблюдали за космическим кораблём, пока он не исчез в глубоком небе, вновь показывая солнечный свет. Внутри третьего святилища Хилла стояла позади Авроры, положив руки на плечи сестры. Они обе смотрели на звезду короткого рога. «Вернётся ли он снова когда-нибудь?» С любопытством спросила Аврора. Хила молча покачала головой и затем ответила. «Там его ждёт гораздо более широкий мир. Уйдя отсюда, у него не будет причин возвращаться». «Слушай, сестра, а почему мы не присоединились к нему?» Хила одной рукой погладила золотые волосы Авроры и не ответила. «Эй, мне больно!» Хила вдруг поняла, что второй рукой сильно сдавила её плечо и быстро отпустила. Медвежонок в стороне взревел в небо, лёг на землю и прикрыл голову лапами. рыдая, как будто ему было грустно от того, что хозяин ушёл без него. Аврора похлопала по шерсти медведя и тоже грустно вздохнула. Она тихо спросила. «Мы сможем увидеть его?» «Рано или поздно. Обязательно увидим. Но ты же только что говорила, что он не вернётся». «Говорила». Хила не стала дальше объяснять. Сердце Авроры замерло, когда она поняла скрытый смысл. Затем её настроение снова поднялось. «Он ушёл». В первом святилище Беннетт разговаривал по видеозвонку с Хуан ю е м и слушал его доклад. «Одныне третье святилище переходит под твое руководство. Не меняй порядок, который установил Хан Сяо, но все остальные вопросы можешь решать на свое усмотрение». «Хорошо. Спасибо вам, сэр Беннетт». Хуан ю й сильно обрадовался, так как его тяжелая работа наконец окупилась. «Не благодари меня. Хан Сяо рекомендовал тебя перед отбытием». «Понял». Хуан ю й кивнул, запомнив эти слова. После разговора б е н н е т с улыбкой на лице вошел в свой секретный аккаунт и открыл письма с угрозами, которые ему прислали шесть наци. б е н н е т сам справился с давлением со стороны Рейлона и других стран, так как не хотел, чтобы Хансяо беспокоился об этих мелочах перед отбытием. Теперь, когда корабль улетел, способа, который его старый друг покинул планету, было достаточно, чтобы шокировать шесть наци. Так как сам Беннетт а к ж е был удивлен увидеть эту сцену. Интересно, как на это отреагирует р е й л о н Поскольку было слишком много свидетелей этого события, оно оказало большое влияние на весь мир, благодаря распространяющемуся видео космического корабля в интернете. Все жители планеты Аквамарин увидели приземлившийся чудовищный космический корабль размером с гору. Звезда Короткого Рога не указала цели своего визита, и этот массивный корабль напугал ш е с т наций. Когда спутники обнаружили звезду Короткого Рога, шесть наций запаниковали и отправили и с т р е б и т е л и чтобы попытаться установить с ними связь. Тем не менее, звезда Короткого Рога проигнорировала их и не собиралась разговаривать с высшей силой планеты. Прежде чем шесть наций смогли что-либо сделать, космический корабль снова беззвучно покинул планету. После визита огромного космического корабля, шесть наций перепугались и попытались добыть информацию о цели их прибытия. Когда они узнали об истине, что звезда Короткого Рога прибыла сюда, чтобы забрать Хан ц я о шесть наций сначала успокоились, но затем внезапно были ошеломлены от удивления. Таинственный космический корабль, который мог с легкостью уничтожить всю планету Аквамарин, прибыл сюда только чтобы забрать Черного Призрака. Как он это сделал? Что еще он скрывал? Хотя они знали, что Черный Призрак был очень способным, это его действие было настолько невероятным, что никто даже не мог подумать об этом. На этот раз Рейлен был сбит с толку. Они никогда не думали, что такое произойдет. Цель, к о т о р у ю они угрожали, уже выпрыгнула из бассейна и перестала играть с ними. Неудивительно, что Ханцёва проигнорировал все угрозы шести нации, поскольку их враждебность была абсолютно незначительной человеку, покидающему эту планету.